Сыр, конечно, получился несъедобным. В том смысле, что на первых шести букетах, которые Эльга набила за 2 дня, имелся не сыр, а какая-то жёлтая размазня о круглых очертаний. Эти букеты она сама срезала ножом, как обычно с противня счищают подгорелое мясо. И хотя в душе шевелилась некоторая вина перед листьями, дощечки она выскоблила безжалостно. Нечего. Внизу стучали и пилили. Мужские голоса говорили разные слова. Иногда вовсе не предназначенные для детских ушей. В окно дышало лето. Птицы взлетали над крышей лекарского прихода. В ворота заезжали телеги. Иногда под самым окном работники устраивали перекус и громко рассказывали непонятные истории и хохотали. Униса то пропадала, то появлялась в комнате, полюбив стоять за эльгиным плечом и смотреть на её работу. Время от времени мастер хватала руку ученицы И водя её пальцами показывала, где делается ошибка. Сыр, правда, всё равно не получался. Головка усохла и потрескалась. На четвёртый день, когда двенадцатый по счёту букет уже можно было выбрасывать, Эльга сдалась. Она спустилась в кухню, прошла по белым, пахнущим свежим деревом доскам и взяла кружку из-под молока. Все следующие дни на её букетах пребывало бесчисленное множество кружек, ковшинов, блюд жестяных кубков, двузубых вилок, подставок, решёток, башмаков и рабочего инструмента. Молотков, топоров стамесок и пил. Выходили букеты не слишком удачными. Ильга, хоть и не подавала вида, но злилась на свои пальцы и даже украдкой кусала их в наказание. Когда в очередной раз вылепилось непонятно что, она совсем расстроилась. Кособокая кружка в рамке только со слепо помогла зваться кружкой. Почему так? Отремонтированная комната была светло-серой. И маленькая Униса в серой накидке с глухим упрямством смотрела со стены. Эльга, повернувшись, показала ей свой букет. "Видишь? Я не могу, как ты". Рабочие теперь ходили наверху. Среди них не было мастеров-строителей, но полы и потолки они перекладывали на удивление быстро. Над головой девочки стукали и поскрипывали подгоняемые доски. Старые доски с грохотом и, без сожаления, выкидывались во двор прямо из окон. Бух-бах. Эльга легла на скамейку. Ей захотелось умереть. Не поняла. Униса на мгновение застыла в дверном проёме, потом пересекла комнату и села рядом с ученицей. Что случилось? Она потормашила её за плечо. Я не умею. Я глупая, выдавила Эльга, отворачиваясь к стене. Что не умеешь? Вот. Букет с кособокой кружкой лёг к мастеру в ладони. "Это неплохо", сказала, помолчав, Униса. Эльга взглянула на мастера и разрыдалась. "Нет, это действительно неплохо". Униса привлекла девочку к себе, заставив её спустить ноги и сесть. "Скажи, что тебе здесь не нравится?" "Всё!" Эльга, рыдая, отпихнула ненавистный букет. "Погоди-ка". Униса, оставив ученицу, подошла к углу, где были сложены неудачные эльгины опыты, которые по какому-то недосмотру получили отсрочку от того, чтобы прекратить своё глупое существование. Присев, она некоторое время перебирала букеты в поисках нужного. Ну-ка, смотри. Униса снова оказалась рядом с ученицей. Что это? сквозь всхлипывание спросила Эльга, размазывая слёзы по щекам, чтобы хоть что-то увидеть. Скажи мне сама, Униса приблизила букет. Кружка, сказала Эльга, втягивая себе вместе с воздухом сопли и слёзы. Та же самое, только ещё хуже. Дурочка. Униса поменяла букеты. А это? Тоже кружка, сказала Эльга, шмыгая носом. Совсем не видишь разницы? Мастер Мару выставила перед ученицей обе доски. Так было ясно, что одна и та же кружка на букетах. выглядела совершенно по-разному. Если первый букет, кое-где уже пожухший, был набит явно не смелой, неуверенной рукой, то во втором чувствовалось, что ученик набрался опыта. Даже несмотря на заваленную сторону, кружка имела объём. Её глиняный бок слегка окрашивал солнце, а капелька молока на краю, казалось, вот-вот сорвётся вниз. Мастерство никогда не растёт быстро, сказала Униса. Но вот тебе две кружки. Вторая получше, да? Выдохнула Эльга. Это точно. Вы хотите сказать, что я не должна отчаиваться? С чего бы тебе отчаиваться? И вообще, глупый вопрос. Я его не слышала, нахмурилась Униса. Отчаиваться, она вздумала. Просто я набиваю одно и то же. Правильно? А знаешь, когда я перестану приказывать тебе это делать? Эльга поматала головой. Когда тебе? Униса щёлкнула ученицу по носу. Этот процесс понравится И пора уже прекращать приветь без повода. Да, мастер Мару. Лето захАндрило, заныло, несколько дней лил дождь. Последний летний месяц, пожатие, обрушился в осень. Похожие на сердечки листья на растущей во дворе липе за одну ночь приобрели золотой окрас. Ремонт кончился. Крыша дома темнела обновлённой дранкой. В комнатах было просторно и светло. А новые полы звонко отзывались на стук подошв. Уже 2 недели Униса принимала людей, иногда на лавке во дворе, если позволяла погода, чаще в большой комнате. Эльга присутствовала рядом со строгим наказом смотреть на посетителей лиственным зрением, стремясь увидеть то, что составляет их суть. Лекарь лечит тела человеческие, говорила мастер, утверждая в ногах свой сак. А мастер листьев смотрит в душу. Ты должна не просто увидеть человека, ты должна понять Как ему помочь? Где срезать черенок? Где сложить вдвое? Где завернуть край? В человеке не один слой листьев, а два, а то и три. Сокровенное он прячет. Иногда это мечта, иногда стыд, иногда жаркое желание. Эльга кивала, а руки при этом самостоятельно набивали букет. Половину хлебного каравая. Уже привычное занятие. Люди приходили самые разные: кто пешком, кто на телеге, Кто в карете? Иные верхом на ослах или лошадях, были бедные, были богатые. Были цеховые мастера и простые крестьяне. Были чиновники, скорняки, и стеклодувы. Мастер не делала различий. Эльга скоро поняла, что Униса почти не слушает своих посетителей. Кивает, улыбается, хмурится, но вряд ли в её памяти задерживается хоть одно сказанное слово. Листья скользили с ладоней, набирал краски букет. Взгляд мастера упирался человеку в горло или в ямочку между ключицами. Эльга, похватываясь, тоже смотрела туда. Там была альха, переложенная клёном или ясень этмин, или дуб и чешуйки болотной ряски, или лепестки мака и хлебный колос. Но за ними ничего. Как Ольга не старалась, листья не раздвигались и не показывали спрятанное. Ладно. Готовый букет отставлен в зета новая дощечка. А у неё всё набивает, подрезает ногтем, и прекрасно видно, что хранится за первым слоем. И я говорю. Женщина сидела в полуоборота, отвернув половину изъеденного оспинами лица, словно именно так и хотела попасть на букет. Она была пышна тело, с большой грудью. Синее с белой каймой платье безуспешно пыталось скрыть фигуру, оборачиваясь вокруг стула. Жимолость-лимонник и мягкий розовый лист. В распахнутое окно затекал наполненный сыростью воздух. Кто-то, ожидающий своей очереди, заглянул в дверцу у ворот. "Я говорю", продолжала женщина, жалуясь. "Как ты можешь? А она смотрит в глаза, будто ничего не случилось. Представляете, мастер? Ведь на зло. На что ей этот согрейский шёлк? На что?" спросила Униса. "Вот", подхватила женщина, принимая пустой вопрос за искреннее любопытство. Я то же самое, думаю. Не на нижнюю же юбку. И ресчика из-под моего носа. Она наклонилась ближе, подбирая складки платья. Рот её приоткрылся, но Униса стукнула пальцем по букетной раме. Сядьте прямо. Да-да. Женщина отпрянула и замерла, вращая подведёнными глазами. Возможно, она имеет виды на ресчика? Возможно, сказала Униса. Мягкие розовые листья слегка разошлись. Но Эльга не разглядела, что было под ними. "Я бы хотела", сказала женщина помолчав. "Чтобы ей было стыдно. Вы можете сделать так, чтобы ей было стыдно через портрет. Я ей подарю тогда". Пальцы мастера остановились. "Я делаю букеты только для посетителей". Униса посмотрела на женщину. "Вы понимаете?" так и внула. "А как же?" Подол платья подмёл пол. Случайный лист, выскочивший из-под Эльгиной ладони, движением воздуха сдуло к порогу. «Я знаю, что вы делаете эти пар... букеты, чтобы людям было хорошо», сказала женщина. «Вроде как бесплатно, от Гумина, от Энгавра Себаста Линта, по распоряжению нашего Кранцвейлера. Но что плохого, если я подарю ваш пар... букет другому человеку? Нет же такого запрета». «Нет». «Вот, и пусть ей будет стыдно». Листья шелестели, потрескивали. Эльга пересела. Ей казалось, что ворот платья закрывает прореху, в которую нет-нет и проглядывает второй слой. Женщина с тревогой бросила на неё взгляд. Наверное, она догадывалась, что Эльга присутствует в комнате не просто так, но наличие ученицы мешало ей сковывало разговор. Прорещщика и не поговоришь. Букет будет только для вас, сказала Униса. Она запустила руку в сак Эльги синхронно сделала то же самое. Фр. Рассыпались листья, не собираясь соскальзывать. Ноготь, пальцы, два букета. Лицо женщины на одном, хлеб на другом. Ещё долго? Мастер качнула головой. Будьте терпеливы. Да я уже здесь полдня сижу, возмутилась женщина, щупая ожерелье на шее. Сказали, что мастер в городе, что портреты делает, от которых всякое чудеса. Я же не дура какая. Мне разве такой портрет не нужен? Букет. Ну, букет. Портрет. Женщина скривившись, махнула полной рукой. Бесплатно и хорошо. Только долго. Увы. Эльга позвала Униса. Девочка отложила свою работу. Да, мастер Марро. Она подскочила к стулу, на котором сидела Униса. Перед ней стояла наклонная доска марбетта с рамкой на продольной реке. Что скажешь? спросила Униса. С букета на Эльгу смотрела самодовольная, полная презрения ко всему сущему. Ожерелье из липы показалось ошейником. Несколько неуловимых движений ногтем, и в глазах существа появился жадный блеск. А так разве можно? что потом спросила Эльга. Букет отталкивал. Ей хотелось выбросить и вытереть руки. Женщина напряжённо поёрзала. Что там? «Я плохо получилось?» — спросила она, вытягивая шею. «Вообще-то так нельзя», — тихо сказала Унисса Эльги, совершенно игнорируя заказчицу. «Ты видишь суть, но суть, которая только ранит. Что же делать?» «Не знаю». «Смотри», — улыбнулась Унисса. «Важно». «Я всё же не понимаю», — встала женщина, которой надоели перешёптывания учителя и ученицы. Если портрет неудачный, сядьте. Голос стигнул как плётка. Женщина, ничего не соображая, шлёпнулась обратно на стул. Пфух. Мягким колоколом опал подол. Сядьте, уже мягче повторила Униса. Осталось чуть-чуть. Я не возьму, если неудачный, пробормотала женщина. Как угодно. Униса несколько мгновений всматривалась в букет под рукой. Важно, сказала она Эльги. не показывать то, что есть плохого, а мягко менять это в человеческой душе. Понимаешь? Девочка кивнула. У Нисса слегка коснулась букета кончиками пальцев, чуть смещая рисунок. Мелкая крошка посыпалась на морбету. Вместе с движением листьев казалось, что меняется не только букет, меняется общее настроение внутри него. Лицо женщины приняло задумчивый вид. Жадный блеск исчез из глаз. Неясная тень мелькнула и пропала, скользнув по щеке и шее. Теперь горячавка шипнула у Нисса. Стебелёк травы нырнул под листья. Чарник, ещё лист. Два-три касания, и лицо на букете осветилось, будто разбуженной мыслью, сделалось одухотворённым и притягательным. "Смотри", сказала Унисса и повернула голову ученицы на женщину, сидящую на стуле. Эльга ахнула, Сквозь слои жимолости и лимонника протискивались чёрные, сухие, похожие на скорлупки скукоженные листья и рассыпались в прах. Но что было ещё волшебней, все движения мастера, игра её пальцев по букету, тут же отзывались в живой женщине. И Эльга расширенными от восхищения глазами наблюдала за перестроениями листьев и шелестящими волнами, прокатывающимися по ней от живота к плечам. Как это возможно? Готово. Воздух застыл. Листья прекратили свой гомон. Что? Женщина часто заморгала, будто никак не могла прийти в себя. Эльга подумала, что она сейчас с удивлением прислушивается к случившимся переменам. Вот, возьмите. Униса протянула тонкую в рамке дощечку букета. В долгой жизни женщина не смело взяла букет. Можно идти? Можно. кивнула у Ниса. «Долгой жизни», — повторила женщина, поклонившись. Она дошла до дверей и вдруг остановилась. «Ой», — сказала она и повернула букет к мастеру. «Это я?» «Вы?» «Я какая-то...» Женщина улыбнулась. «Молодая какая-то». Она порывисто прижала букет к груди и заторопилась через двор к воротам. «Это надолго?» — спросила Эльга. Муниса вздохнула. «Как человек захочет!» Несколько раз они выбирались за стены города в небольшие рощицы. Эльге было удивительно хорошо среди деревьев. Ей слышались разговоры листьев, их сонное бормотание в безветрии и их рассерженный шелест, когда с севера задувало холодом. Их расслабленная болтовня, когда слабеющее солнце дарило лёгкое ветреное тепло. «Вы знаете...» В шоерсе заяц сбил утку, спасаясь от охотников. Весь лес смеялся. Одна иглолистая даже ветвь сломала. А в оленьем роги утонула корова. Это что, я вам скажу. В лесах Тангарии полно мертвецов. Своих и пришлых. Там ловят сумасшедшего мастера. В Каначубе летние деньки. В Искароне выпал первый снег. Это были удивительные новости. И Эльга знала, что всё в них правда. Она бродила теперь одна. Униса оставалась на опушке и часто просто сидела на повозке с отсутствующим видом, подставив лицо солнечным лучам. Любой лес был своим. Листья передавали Эльги, кто и где в нём находится. Она безошибочно выходила к ручьям, поход ничем домиком, и не попадала ни в ямы, ни в капканы, поставленные на лис. Сакр распухал, и, возможно, его стоило перешить, увеличив размер. В третий день весны Эльге исполнилось 14. Число сделанных букетов перевалило за сотню. Часть из них Униса повесила на простенок в большой комнате, сказав, что это будет стена её достижений. Достижения пока были так себе, но несколько букетов действительно стоило признать удачными. Кувшин, кружка, мокрое после дождя крыльцо. Будь дощечка с кольцом побольше, его честное слово можно было бы перепутать с настоящим. Ну, наверное. Листья окончательно признали Эльгу своей хозяйкой. Не путались, не мешались в саке, а быстро и слажено набивались в ладонь. Кажется, даже старались легонько потереться и согреть кожу. И лакей Фаста появился в один из дней версеня. Такой же растрёпанный и босой, в такой же грязной серой накидке, что и в день знакомства. Нос разросшийся в ширь бородой. Он не смело заглянул в окно и стукнул пальцем по усеенному каплями стеклу, заставив Унису вскинуть поверх морбеты голову. Ила. Мастер удивила не только Эльгу, но ещё и посетителя, седоусова мужчину в строгом платье. Он вздрогнул и сжал пальцы, когда Униса с радостным криком, будто маленькая девочка, выскочила из дома. Илакей Фаста раскинул руки, и мастер листьев, с светлой головой, боднул его широкую грудь. Они засмеялись. Сидаус и мужчина, какое-то время понаблюдав за тем, как бродяга перекачивается, неловко обняв Унису, перевёл взгляд на Эльгу и спросил: "Она сумасшедшая?" "Нет", сказала Эльга. "Он сумасшедший". "Это неудивительно". Он ушёл в осеннюю морось, не дождавшись букета, но Униса, похоже, и не смогла бы его завершить. Она смотрела на Фасту так, словно он был нежданным пришельцем из светлого-светлого времени. Возможно, так оно и было, несмотря на его болезнь. Они вошли вдвоём. «Это моя ученица, Эльга», — представила девочку мастер. «Добрый вечер», — сказала Эльга, сидя под букетом маленькой унисы. И Лакей Фаста кивнул, мигнул. «Я тебя где-то видел», — сказал он, склонив голову на бок. Глаз его дёрнулся. «Надо бы вспомнить». Не надо, попросила Униса. Лицо её сделалось тревожным. Вы спрашивали о мастере, сказала Эльга. Фаста накрутил на палец клок бороды. Нет, сказал он хмурясь. Я помню тебя, седой. Да, во дворце Кранцвейлера. Там. Ила, прошептала Униса. Извини. Фаст пожал плечами и улыбнулся. Думаю, впрочем, это подождёт. Он потер ладони и блестящими глазами уставился на мастера. «Хочу букет!» «Давай!» Униса с преувеличенным энтузиазмом села за морбету и пристроила в коленях свой сак. Эльга подумала, что мастеру очень не хочется, чтобы Фаста продолжил странный разговор о седине и дворце Кранцвеллера. «Ты меня насквозь видишь!» — сказал он, усаживаясь на подоконник. «Пожалуйста, сделай меня легким!» Униса сдула с рейки срезанные зубчики. Лёгким? Да. Илаки улыбнулся и показал на Эльгу. "Яна, а пусть попробует. Она не умеет", сказал Униса. "Я ещё не умею", подтвердила Эльга. Фасто помолчишески отклонился назад в окно и, раскрыв рот, поймал несколько капель на язык. "Это не важно", сказал он. "Ей уже необходимо готовиться. Время уходит". Униса сузила глаза. Она выглядела разозлённой. И не надейся, что я спрошу тебя об этом. Фасто фыркнул. А я тебе и не скажу. Сядь нормально. Сел. Фасто выпрямился. Босые ноги его чуть-чуть не доставали до пола. К большому пальцу на правой прилепился жёлтый липовый лист. Эльга сказала Онессе: "Возьми доску и представь, что и локей это кувшин". Она склонила голову. "Нет. Представь, что горшок Фастор смеялся. Ночной. Я ночной горшок. Да, мастер Марру, сказала Эльга. Будь внимательней, девочка, предупредил Фаста, посерьёзнев. Смотри вглубь. Тебе пригодится. Он перевёл взгляд на Унису, чуть опустил плечи и замер. Эльге даже показалось, что он перестал дышать. Мастер оглянулась на ученицу, придерживающую доску на коленях. Хрустнула пальцами и сказала: «Начнем!» «Фрсс!» Просыпались листья. Эльга помнила, что фаста состоял из орешника и вяза. Но сейчас с лиственным зрением она наблюдала облепиху и ольху. Язык зачесался от того, чтобы спросить об этом мастера. Но у Нисса с заострившимся напряженным лицом сосредоточенно формировала букет. Пальцы ее постукивали слаженно и сердито. Фаста не шевелился. «Тум-тум!» «Тум-тум-тум!» «Ногтем!» Раз. За видеомастеру Эльга вытянула первое листья и травяные стебли, и они стали фоном, превращаясь в серовато-белую раму окна и часть стены. Вторая порция сложилась в набросок человеческой фигуры. И лакей Фаста почему-то действительно получался, словно кувшин, поставленный на подоконник. Вещь, а не человек. Понятно, что неправильно, но ведь не бросать букет от этого. Неудача первая помощница, а терпение вторая. «Мне было страшно», — вдруг заговорил Фаста, не меняя выражение лица. Его пустой взгляд упирался в морбету. «Вязкий сон. Сон будущее. Как ты не убегаешь от него? Медленно. День за днём он подкрадывается к тебе всё ближе. Мертвецов сваливают в кучи. А оставшиеся в живых копают большие ямы. Такие глубокие, что у них нет дна. И человек на чёрном коне. Цок-цок. «Цок-цок!» — проезжает мимо. На нем серебристый плащ, он с чужого плеча, потому что в крови. Человек смотрит на яму и улыбается. Странная улыбка, будто сквозь боль. Словно движение губ сопряжено с болью. Тум-тум. Пальцы вниз и остановились, подрагивая над листьями. «Элакей, хватит!» — сказала она. Фаста вздрогнул и ссутулился еще больше. Я бы хотел забыть, Нисса, стать лёгким. Подожди чуть-чуть. Я жду. Ты же видишь? Тум-тум. Тум. Пальцы заработали снова. Через мгновение опомнилась и Эльга. Набрала листьев, принялась уминать их в сидящую на подоконнике фигуру, придавая ей рельеф. Тонкая рябиновая полоса вплелась в вяз и орешник. Откуда взялась рябина, было непонятно. То ли листья сами вползли в букет, то ли под воздействием слов Фасты, Эльга набрала красного. Хотя, наверное, нужны были мёртвые, почерневшие листья. На басые ноги Фасты пошли бледные лепестки фиалки. Озвучавшиеся слова словно никуда не делись, а повисли над потолком. Снаружи припустил дождь, зашипел, забрызгал. Небо над зубчатой крышей заброшенного лекарского прихода потемнело и надуло щёки туч. Эльга, скругляя, подрезала ногтем голову Фасты. И лакей на подоконнике дёрнулся, словно она провела по нему вживую. "Я устал", сказал он. "Я похожу". Не дожидаясь разрешения Фаста, соскочил на пол, двинулся к прихожей. В нос, считая шаги, дошёл до проёма и повернул обратно. Лицо его посветлело. Он несколько раз попробовал половивые доски пяткой. "А полы новые", сказал он, словно это стало для него открытием. новые. А я не видел. Фасто шагнул к Эльге, и она не успела спрятать незаконченный букет от его глаз. Интересно. Элгей заглянул сбоку, протянул пальцы, но так и не коснулся фигурки из листьев, сидящей на подоконнике. Я не доделала ещё, сказала Эльга. Фасто кивнул. Я вижу, глаза его вспыхнули. А почему рябина? Эльга пожала плечами. Не знаю. С мастерами всегда так, вздохнул Фасто. Делают, они знают, что делают. Бывало, спрашиваешь мастера Хеварина, почему он в отвар из горьчавки добавляет чарника. Так он тоже без понятия. По наитию, говорит. А чарник, он язык вяжет. От него потом полдня плюёшься, а всё равно будто сено во рту. Ила позвала его у ниса. Да, да. Фасто постоял ещё немного, изучая букет. Какой я грустный, сказал он. Нет, это неправильно. Это выкинуть. Можно даже сжечь. Сухие листья горят почти бездымно и быстро. И никто не увидит этого стыда. Я, кажется, видел яму за домом. Нет, сказала Эльга, прижимая доску к груди. Фасто нахмурился, а потом вдруг улыбнулся. Улыбка у него была очень светлая. Усы над верхней губой раздвинулись в стороны, будто щёточки. Ну и ладно. Он снова забрался на подоконник. Я буду смиренный. Думаете, я грустный? А вот и нет. Ты не голоден? спросило Униса. Мне подали кочерышку и рыбий хвост, гордо сказал Фаста. Вот если бы я их принёс с собой, думаю, мы бы передрались. Я уверен, немало людей вцепились бы мне в бороду даже за одну кочерыжку. «Я угощу тебя пирогом», — сказала Унисса, уминая листья. Морбетта стояла к Эльге под углом, и казалось, что лицо Иллакея Фастой, чуть выпуклое, светло-серое, зеленоватые, имеет не совсем правильные пропорции. «А курица?» — спросил Фаста. «Ты хочешь курицу?» «Жареную». «Увы, придется тебе обойтись без курицы». Есть несколько яиц. Что ж, грустно покивал Фаста. Я это предвидел. Просто забыл, что так и есть. Но от пирога я не отказываюсь. Пирог ведь не просто пирог. С яблоками. Да. Фасто зажмурился. Я вижу, как мы его едим. Он на удивление неплох. Ты можешь чуть-чуть ничего не видеть, спросила Униса. Мне надо закончить букет. Это очень сложно. Но я попробую. Фасто подобрался, сжался, прижал большие ладони к ушам. Рот его перекосился. Бровь над правым глазом взлетела вверх. Я готов, промычал он. Замри. Тум-тум, тум-тум. Заработали пальцы у Ниссы. Эльга наблюдала, как дрожь пробегает по лицу Фасты, как оно подрагивает отдельными частями, то губой, то кончиком носа. по векам. Как в каком-то непонятном напряжении начинают ходить под кожей мышцы и складки на лбу. Вот капелька пота побежала из подспутанных волос к виску. Вот нижняя губа отпала, обнажив мелко постукивающие жёлтые зубы. Эльги сделала страшно. Всё, сказала Униса. Пыль и кусочки листьев полетели с марбетты на пол. Облечённый в рамку букет покинул наклонное ложе. Ох! Илокей Фасто сложился чуть ли не вдвое, потом разогнулся, хрустнул плечами и шеей. Лицо его расслабилось, обмякло. Бровь опустилась. В несколько мгновений он сидел, привалившись к боковине оконной рамы. Дождь бил ему в спину. Я плохо вижу свою смерть, услышала Эльга его тихий голос. Она близко, но дальше, чем человек на коне. Ило «Посмотри-ка». Униса повернула букет к Фасте. «Это?» Илакей прищурился, потом осторожно спустил ноги с подоконника. Он приблизился к букету бочком. Неуверенно, опасливо. Так же, как с Эльгином человечком-кувшином, не дотрагиваясь, протянул ладонь. «Интересно». «Да, для лёгкости», — улыбнулась Униса. «Это я?» — с удивлением спросил Фаста, принимая букет из рук мастера. Ты фастом выкнув, отставил доску на вытянутых руках, и Эльга увидела две половинки человеческого лица, сложенные из тонких, серебристо-зелёных и жёлто-коричневых листьев. Половинки были непропорциональны. Ольховая занимала большее пространство букета и казалось, готовилась и вовсе выскочить за рамки. Глаза черника и слива. Борода ивовая прядь. От лица веяло ненормальностью, безумием, сумасшествием не изображённого на букете человека, а самого мастера. Ну кто делает разные глаза? Вот, смотри, ученица, рассмеялся Фаста, поворачивая букет к Эльге. Вот я, настоящий я. У тебя не я, не живой, тяжёлый, здесь лёгкий. Учись. Он сунул доску в руки девочки. Но тут всё неправильно. сказала Эльга, рассматривая бегущие, перескакивающие с облепихи на ольху и меняющие цвет морщинки. Фаста фыркнул. "А я правильный?" Он потащил из угла к камням обеденный стол. "Пироги, пироги, пироги!" "Ну как же?" Эльга не стала касаться листьев. Сумасшедший таращился с букета одним глазом и словно прищуривался другим. "Мастер сам устанавливает правила", произнесла Унисса. отставляя Морбету к стене. «Если он мастер». Она раскинула над столом белую скатерть. Фаста пританцовывал и стаскивал стулья, словно ожидались гости. «У меня немного счастливых моментов», — проговорил он, встав на один из стульев, чтобы зажечь светильник на цепи под потолком. «Этот памятный. И если честно, я уже год о нём мечтаю». Фитиль светильника выпустил язычок розоватого пламени. и Фаста спрыгнул на пол. Унисса ушла на кухню. «Для тебя, кстати, это тоже очень важный день», сказал Фаста. «Почему?» спросила Эльга. «Не могу сказать». «Боитесь?» прищурилась девочка. «Нет», мотнул косматой головой Фаста. «Я не могу сказать, потому что уже этого не сказал. Ты потом поймёшь». «Я и сейчас это понимаю», сказала Эльга. Для вас этот разговор уже был? Да, грустно улыбнулся Фаста. Был. Очень много всего было, хотя оно ещё только будет. Иногда в этом трудно ориентироваться. Знаешь что? Он присел перед девочкой. Я дарю тебе этот букет с правильным мной. Эльга помолчала. Потому что так и должно быть? спросила она. Потому что это уже произошло. И это всё, что вы можете мне сказать. Паста неожиданно стал похож на свой букет. Повернулся так, что розовый свет светильника лишь нул лишь половину лица. Вторая половина спряталась, но невидимая, словно бы разрослась, благодаря беспорядочно торчащим пэгем-космам. Я хочу тебе сказать. Я хочу сказать. Губы и лаки дрогнули. Чтобы ты ничего не боялась. как бы тебе ни было страшно. — Мне будет страшно? — тихо спросила Эльга. Фаста кивнул. — Но я выдержу. В каждом человеке есть граница, предел. Фаста вздохнул, моргнул серьезными глазами, прищуренным черничным, большим сливовым, и выпрямился. Под стук и звяк доносящийся с кухни, он подошел к столу, провел ладонью над макушкой и повторил. предел!» И расхохотался, а потом подпрыгнул, пытаясь задуть светильник. Только Эльге это совсем не показалось веселым. «Ила, помоги!» — позвала Униса. «Бегу!» Фаста едва не своротил косяк, не попав в проем. Потом попал и исчез, со свистом втягивая воздух и массируя плечо. Шум и звон на кухне возросли в два, а то и в три раза. «Бум-бам-трям!» — шипела вода, попав на раскалённую печь. Претдел. Эльга составила два букета: свой и мастера вместе. Фаста, застывшая на подоконнике, не был живым. Глиняный, бумажный, лиственный человечек. Фаста с лицом из двух разновеликих половинок подмигивал и раздвигал губы в улыбке. Смотришь в упор, не шевелится, отворачиваешь голову, бросаешь взгляд изкоса. Уже не ты. он изучает тебя. Как так? Эльга повела ладонью. Букет дышал, словно приоткрыли дверку, и лёгкая утренняя прохлада скользила между листьями покалывая кожу. Фасто смотрел насмешливо. Где спрашиваешь лёгкость? Она в твоей голове и в твоих ногах и повсюду. Эльга вдруг обнаружила, что оставаясь на месте, неосязаемая, невесомая как мушинка, приподнимается вверх к потолку а потом скользит ещё выше сквозь брус и доски и в комнату второго этажа вдоль обмазанной глиной трубы под крышу и ах вырывается в небо от высоты покалывало кончики пальцев но страшно совершенно не было потому что и высота и лавка ощущались одновременно светлая синь распахнулась перед Эльгой во все стороны Город Гумин остался внизу, представляя собой серые, чёрные, жёлтые, светлые пятнышки крыш и прорехи улочек между ними. Скопкой вытянулся лекарский приход. Тонкой лентой разделил кварталы речной канал. Мгновение, и всё это потерялось за облачным покровом, и вокруг заиграл, запел ветер. Частицы воздуха закружили Эльгу, увлекая за собой. Выше, выше лети, девочка. полыхнула, рассыпалась сусальным золотом по Покрову солнца. Эльга Эльга вздрогнула и стремительно вернулась с неба на лавку. Была ли там? Вот вопрос. Пальцы вцепились в рамку, не оторвать. Садись к столу, сказала Униса. Да, мастер Мару. Эльга оставила букет, жадные пальцы пришлось чуть ли не уговаривать и пересела к тарелке, на которой дышал жаром кусок пирога. Горячий, сказал Фаста, усаживаясь на искосок. Бери молоко, сказала Униса. Эльга подтянула кружку. Мне тоже молока, если можно, сказал Фаста. В Гуме не хорошее молоко, а пиво как раз варят плохое. Привстав, он приподнял кувшин и отхлебнул прямо из него. Ило, сукаризный принесла Униса. Ой, рассмеялся Фаста. Проказничаю. А ты меня любишь? «Любишь, умница!» «Люблю», — сказала мастер. «Представляешь!» — обернулся к Эльге сумасшедший. «Кто я?» «Кто она?» «А человеку большего и не надо». Он отхлебнул снова, поставил кувшин, но почему-то не сел. «Иногда», — тихо сказал Фаста, «я вижу время после своей смерти. Это странное ощущение. Словно я пророс... всюду. И нахожусь везде. Словно глаза, как черви, выскочили по всему телу. Всё чешется. Он нахмурился и потянул носом. О чем пахнет? Пирогом, сказала Униса. "Да?" В этом возгласе было столько искреннего удивления, что Эльгар смеялась. "Это не смешно", сказал Фаста. "Надо срочно что-то делать". "Что?" спросила Эльга. "Есть Фаста схватил свой кусок и умудрился целиком запихать его в рот. Щеки его округлились, по бороде проложил дорожку сладкий яблочный сироп. «М-м-м-м!» — замычал Фаста, тяжело ворочая челюстями. «Не лопни!» — фыркнула Униса. «Он видит будущее!» — сказала Эльга. «Он уже не лопнул!» Фаста затрясся беззвучно хохоча и закивал. Пирог был замечательный, вязкий и воздушный одновременно. Эльга крамсала его ложкой и глотала вместе с запахом. Очень хотелось взять его разламывающееся горячее тело руками, но она постеснялась. Яблочные дольки таяли во рту. Вкусно, спросила Униса. Очень. Эльга языком слизнула каплю в уголке губы. Завтра набьёшь по памяти. Ага. Яблоневый лист и медуница. И пшеничный колос, сказала Униса. А какая разница? спросил Фаста, доживав свой кусок. Мастер, подавшись, толкнул его в плечо. Молчи уж. Молчу. Ешь. Фаста округлил глаза. Ещё? Ах, это было незабываемо. Эльга, смеясь, едва не клюнула носом остатки своего пирога. Кончик носа, кажется, даже сделался чуть-чуть влажным и сладким. Отпитое только что смешливое молоко тут же брызнуло через ноздри. Пфуф! Недурно. Фаста, скосив глаз на Эльгу, глотнул из кувшина и, не выдержав, тоже прыснул с надутых щек. Белые молочные капли взлетели вверх и просыпались на него дождем. — Вот вы, свинтусы! — сказала Унисса, отодвигаясь от стола. — Оно... само! — простонала Эльга. С подбородка у нее капало. — А то! — подтвердил Фаста, вытерев лицо рукавом. — Молоко коварно! Только наберешь в рот! Оно... раз! «Наружу!» Кивая, он заел свои слова новым куском пирога. «Фа! Я в фафе!» Промычал он затем. Это, видимо, означало «так не выползет». Заснула Эльга с ощущением праздника. Это ощущение, пахнущее сдобой, полное смеха, молока и разных глаз и лакея фасты, поселилось где-то у сердца. Стоило его вспомнить... И перед внутренним взором возникали белёные стены дома мастера Криспа, учитель. Морбетта отодвинутая в угол. Букеты повсюду и стол, накрытый скатертью. Фаста всё-таки был великим провидцем. Когда на следующий день Эльга взялась набивать букет с пирогом, листья, выхватываемые пальцами, казалось, сами уже сочились праздником. Пшеничный колос, медуница, яблоня, слой за слоем, лепесток ромашки, будто капля молока на оплывшей дольке. Смешно. Букет хотелось съесть целиком, вместе с рамкой. Он дышал жаром и желанием. Униса, посмотрев, сказала: "Всё. Переходим к живому". И лицо у неё сделалось такое, будто она еле сдерживается, чтобы не облизнуться. Молодец. Эльга, конечно, расплакалась. Вопреки ожиданиям, мастер не стала её укорять. Видимо, повод был веский.